Глава восемнадцатая Руд сидел, забравшись с ногами на широкий подоконник, и смотрел в ночь. Летний ветер из открытого окна перебирал темные волосы констебля так же неторопливо, как и листья на деревьях перед особняком мэра Лерисау. Дайонг Йонг устало выдохнул и посмотрел на Яна, чешущего брюхом Йолю, развалившемуся на огромной кровати. «Ну и как тебе, господин Хьюльт?» — нарушил тишину Рут. «Я имею в виду, конечно же, старшего, а не этого щуплого модника». «Очень приятный человек, как мне показалось», — отозвался Барт. «На», — согласился Дайонг. — «сильный и уверенный в себе, не то что наш покойный Аронман Мейер». Тот больше походил на хитрого ростовщика, этот же на воина. Жан-Карл рассказывал, что господин Хюльт в молодости был мушкетером. Если бы его старший брат не умер от болезни, он бы не унаследовал компанию отца. Очень на то похоже, кивнул Рут и тихо добавил. Порой те, из кого не воспитывают будущего наследника, затмевают с собой предков. Ну да ладно. Нам повезло, что удалось остаться здесь на ночь. Надеюсь, за завтраком получится задать мэру парочку вопросов. Уже решил, как будем действовать дальше? Есть кое-какие намётки, но... Все утром. Он спрыгнул с подоконника и направился к двери. Ложись спать. Пусть тебе приснится очаровательная дочурка нашего гостеприимного хозяина. Почему это? Удивился Ян. «Ну а почему бы нет?» — пожал плечами констебль. «Девица, видная, к тому же благодаря твоим задушевным песенкам запала на тебя!» «Чего тянуть-то? Действуй, рыцарь!» «Глупости!» — отмахнулся Бард. «Будешь так рассуждать, умрешь, не познав счастья взаимной любви!» Сознанием дела произнес Рут. «Впрочем, возможно, для тебя, Барда, это будет только во благо». Правда, баллады твои так и останутся унылыми и нагоняющими тоску. Он подмигнул другу и отправился в свою комнату. «Ян!» Рози по обыкновению бросилась на шею долгожданному гостю. «Наконец-то ты пришел!» Девушка сжала его в объятиях, словно боясь, что он сейчас сбежит. «Ну, рассказывай, как прошел день? Как встреча с мэром?» Мэр оказался очень приятным человеком. Красный от смущения Барт с трудом высвободился из цепких объятий и, осторожно держа Рози за руку, уселся на камень. Его и правда все любят и уважают. Представляешь, целый город высыпал на улицу, чтобы встретить господина Хюльда после долгого отсутствия. Да, наверное, он действительно хороший. А как твоё выступление? Понравилось гостям? Если нет, то они глупые и бездушные идиоты. Мы выступали дуэтом с Жан-Карло. Он восхитителен. Каждый пропетый им слог люди ловят, словно благодать Всевышнего. «Ну а ты? А ты-то спел?» — не унималась девушка. «Да». Мы исполнили вместе одну из моих баллад. «Ну?» Мэру, его сыну и дочери вроде бы очень понравилось. А потом и остальные начали хлопать. Смущенно пролепетал Барт. «Дочери?» — нахмурилась Рози. «Какая она? Красивая?» «Да. Ну, правда, еще совсем ребенок, шестнадцати лет. Но она подарила мне брошь!» — улыбнулся Ян. «Как рыцарю на турнире! Вот же наивная девочка! Какой же я рыцарь!» «Она сделала тебе подарок?» — Рози прошиб пот и ты принял ну да иначе это выглядело бы оскорблением а что не так я сделал что то неправильно испугался барт нет девушка взяла себя в руки все правильно по другому нельзя что случилось рози тебе грустно да ян могильным голосом произнесла она мне кажется «Я краду твою жизнь!» «О чем ты говоришь?» Барт вскочил с места и присел перед ней на одно колено, пытаясь заглянуть в полные слез глаза. «Ведь там, там настоящий мир. Ты встречаешь там настоящих людей и, и девушек, живых. Ты не должен приходить сюда, но я...» «Тише!» — твердо проговорил он, прижимая ее голову к своей груди я рад быть здесь рад что твой мир открыт для меня и ни за что тебя не оставлю здесь одну обещаю открывай барт проснулся от ударов сотрясающих дверь и неистовых хлопков когтистой лапы по лицу наспех накинув камзол он бросился к двери «Что-то случилось», — сообщил Рут, едва щелкнул засов. «Твой кошак разблудил меня и выпрыгнул в окно!» «Быстрее за мной! Чего встали?» — рявкнул Мьёль, белой молнией вылетая в коридор. Рут и Ян бросились следом. Света свечей хватало, чтобы бегуны не переломали ноги в кромешной тьме и не перевернули горшки с декоративными деревьями. В два счета они оказались в самом конце коридора у темной двустворчатой двери. «Открывай!» — верил кот, навалившись мохнатой тушей. Ян дернул ручку, заперто. Недолго думая, Рут выхватил пистолет и выстрелил в замок. Под грохот выстрела сквозь клубы дыма друзья ворвались в комнату, оказавшуюся спальней мэра. Облаченный в облегающую черную одежду человек, сжав пальцами побелевшее горло жертвы, вдавил Кларенса Хюльда в жесткий матрас кровати. Мэр Лерисау отчаянно сопротивлялся, сдерживая клинок убийцы, находящиеся в другой руке. Еще один ассасин стоял чуть поодаль, пошатываясь, словно только что словил хороший удар по голове. Увидев ворвавшихся людей, душивший мэра отпрыгнул к окну и схватил за шкирку напарника. Констебль мгновенно выхватил два заряженных пистолета и спустил курки. Не попал. Ассасины, как кошки, выпрыгнули в открытое окно под грохот выстрелов. «С вами все в порядке?» Иоанн подбежал к Ларенсу. да», — кивнул мэр. «Пустяки!» Улыбнувшись, он показал кровоточащее предплечье. «Я помогу!» — выдохнул Барт. «Нет времени, Ян!» — прервал его Рут. «Быстрее за ними!» Выкрикнув это, он перевалился через подоконник. Повиснув на руках, специальный констебль раскачался и спрыгнул вниз. «Твою мать!» — выругался Рут после прыжка со второго этажа. «Черт!» Несмотря на боль... Он смог подняться на ноги и пуститься в погоню. «Быстрее, Ян, ну чего ты мешкаешь?» Возмутился Мьёль, давно уже взобравшийся на подоконник. Барт робко перевел взгляд с открытого окна на раненого мэра. Кларенс Хюльт сухо усмехнулся. «Идите, Ян Вандерветтелик, со мной действительно все в порядке». Ян уверенно кивнул и бросился к окну. Переступив через алую лужицу, он на мгновение остановился, еще раз взглянул на мэра и, набравшись решимости, забрался на подоконник. Он спустился так же, как и Рут. Жесткое приземление обжигающей болью отдавало в пятки. Стиснув зубы, Иоанн побежал вперед и вскоре нагнал констебля. — Шустрые гады! — сообщил Де Йонг. — Как кузнечики скачут по крышам! Прицеливаться не успеваю! Рут и Ян бежали по широкой улице, ведущей к городской площади. Свернув на перекрестке, они уткнулись в двух мушкетеров. «Стоять! Не с места!» — велел один из караульных, тыкая в неизвестных оружием. «Спокойно, уважаемый!» — быстро отозвался Де Йонг. «Мы гости вашего мэра. На него напали, и сейчас мы гонимся за преступниками. Если поднимете головы, то сами их увидите!» Изумленные мушкетеры задрали шлемы и, увидев прыгающих по крышам людей, изумились еще больше. «Нам не помешает ваша помощь, уважаемый мушкетер!» «На господина Хюльда действительно напали?» – опешив, пролепетал стражник. «Да, на наших глазах!» «Тогда мы с радостью поможем вам!» – воодушевился мужчина. «Вот и славно! Соберите всех своих и оцепите квартал! Мы же продолжим преследовать преступников!» Есть. Ацтальтовал мушкетер и отправился выполнять приказ. Яну казалось, что ассасины, если верить рассказам Руда, превосходящие по силе и выносливости обычных людей, должны были уже давно оторваться и скрыться, но этого не происходило. Складывалось ощущение, будто убийцы бегут через силу, будто они ранены. Раздались выстрелы. Мушкетеры, успешно заняв позиции, перешли в наступление. Находясь под огнем мушкетеров, убийцы были вынуждены спрыгнуть с крыши на землю. Рут спустил курок последнего заряженного пистолета и промахнулся. Хоть теперь поймать ассасинов стало куда более реально, они по-прежнему оставались неуязвимы для Констебля и Барда. Внезапно Рут... Ощутил на себе тот же пронзительный взгляд, что и в доме мэра во время ужина. Одновременно с этим темноту разорвала ярко-красная вспышка. Она слетела с крыши ближайшего дома и устремилась к ассасинам. Тут же последовала еще одна, раздался сдавленный крик. Две стрелы, пронзив ноги убийц, пригвоздили их к земле. Янырут настороженно остановились. Подняв голову, констебль увидел на крыше трехэтажного дома фигуру в плаще и капюшоне. Незнакомец держал в руке лук. Дейонг перевел взгляд на ассасинов и обомлел. Убийцы вцепились друг другу в горло. «Что происходит?» — испуганно пролептал Ян, чувствуя неведомую, разъедающую округу силу. «Не может быть!» — прошептал Дейонг. В этот миг ассасины вырвали кадыки друг у друга. Два безжизненных тела упали на землю. Озираясь по сторонам в поисках причины, Констебль заметил еще одну фигуру на крыше противоположного дома. Высокий мужчина с длинной черной бородой в развивающейся на ветру мантии вскинул руки, и Руд почувствовал, как теряет контроль над своим телом. а, -а, -а Что это?» — завопил Ян, когда его пальцы сжали горло Констебля, а руки Руда начали сдавливать шею барда. Вспыхнула еще одна красная молния, но человек в мантии успел увернуться от выпущенной в него стрелы, Рут и Ян обмякли, словно безвольные куклы. Лучник снова выстрелил, но так же, как и в прошлый раз, безуспешно. Ян лежал на спине, не в силах подняться на ноги. Он смотрел на горгулью, подпирающую крышу обычного двухэтажного дома. «Странная она какая-то» подумал юноша. Едва Барду пришла в голову эта мысль, как горгулья задрожала и ожила. Каменные оковы, сброшенные чудовищем, полетели вниз. Осознание неминуемой гибели лавиной накрыло Барда. В ужасе он зажмурился, готовый принять неизбежное, но... Вихрь неизвестной силы заставил Барда открыть глаза. Он увидел стоящего над ним и мужчину, сжимавшего в руках странные изогнутые ножи. Повернув голову, Барт заметил груду камней, валяющуюся вокруг. «Вы спасли нас?» Сам, не веря своим словам, пролепетал Ян. Но незнакомец не ответил. Одним движением, спрятав оружие в ножны, он выхватил из налучия лук, наложил стрелу, прицелился и... «Ушел, колдун!» – раздраженно сплюнул незнакомец в капюшоне и, посмотрев на лежащего у его ног Яна, протянул тому руку. «Вставай, певец! Будешь валяться, простудишься и потеряешь голос!»